Он слегка вскрикнул, скрижетнул зубами и, сильной рукой, схватив меня за плечо, злобно оттолкнул, так что я отлетел, шага на три. В этом мгновение ему подали шинель, он накинул, сел в сани и с саней еще раз грозно крикнул, указывая на меня лакеем и швейцару. «Тут они меня схватили и удержали».